все, и комедианты, и зрители, в ужасе заголосили, глядя на Алхазаба. Прозрачный бог вздохнул и горько сказал, — А ведь я за тебя болел в этой пьесе. Коварный мальчишка, волшебник-недоучка, презревший законы гостеприимства и справедливости, помянуя своей воле, воле прозрачного бога, ты отправляешься в самое сердце ада. Прозрачный бог вновь окутался колдовским огнем. И Трикс на сцене исчез. — Пора! — едва слышно прошептала Тиана. «Пора — Пора! Трикс с панике огляделся вокруг. — Ну где же гномы? Где же боевые големы? — Негодяй! — донесся со сцены тонкий, но пронзительный голос. И крошечная фея анет стрелой метнулась к Алхазабу. Зависнув в воздухе перед его лицом, фея аж засверкала от волшебства. Крошечные искорки разлетались в разные стороны и с шипением прожигали одежды солдат. — Верни Трикса! — Это еще что за говорящая огненная муха? — возмутился алхазаб Я цветочная фея, а не огненная муха! — воскликнула Аннет. — Я фея-фамильяр Трикса! — Юного актера? — с любопытством спросил Алхазап. — Могучего волшебника! Он и есть тот самый Трикс! Верни его! Фея уперла кулачки в бока и воинственно добавила. — А не то! — Что не то? — развел руками Алхазаб. — Ты меня заколдуешь, фея? Не получится. Когда я стал величайшим в мире волшебником, я первым делом защитил себя от любого враждебного колдовства. Меня не сможет победить даже могучий дракон, не то что ты, дитя цветов. — Но... — голос феи дрогнул. — Но... Пожалуйста! Верни его! Пощади! В какой стати? — возмутился прозрачный бог. — Ты слышала, как он пытался меня заколдовать? — Это была законная самооборона. — Так и он оборонялся, — не сдавалась Анет. Нет, мы не будем устраивать здесь дискуссий, — покачал головой Алхазаб. — Вы все виновны в покушении на меня, и поэтому будете сурово наказаны. Актеры на сцене задрожали от страха. — Пожалуй, этим витамантом я займусь отдельно. — сказал прозрачный бог, разглядывая связанного невидимыми узами Гавара. — Полезно будет узнать планы витамантов, а также пределы их магии и способность переносить боль. — Тебя, смешное бесполезное существо, я оставлю при себе. Ты приятно взгляду и забавно в разговоре. Ну а всех остальных предателей комедиантов? — Отдай их своим воинам, Алхазаб, — предложил Хамас. Они изрубят их на куски, проткнут копьями и втопчут в песок верблюжьими ногами. — Хорошее предложение, — кивнул Алхазап, — но мы не будем столь суровы. Пусть презренных комедиантов выпарют плетями и с позором прогонят в Дахриан. — Тогда лучше отправь меня вслед за Триксом, — внезапно воскликнул Иен. — Отправь меня в сердце ада! — И меня! — внезапно сказал Бамбура. Альби, прижавшаяся к его ноге, утвердительно гавкнула. — И меня! — сказал Хорт. — И меня! — подтвердил Шарыш. Махель посмотрел на товарища и сказал, — Ну, если вопрос ставится так, то детишек пусть выпарят и отпустят. Хорошая порка никогда не вредила молодежи. А я, я как все, с товарищами. — Какое самопожертвование, — удивленно сказал Алхазап. — Что ж, я собирался проявить милосердие, но если вы так просите... Трикс понял, что тянуть дальше нельзя. Он встал, шагнул к прозрачному богу и положил ему руку на плечо. — Что еще? — спросил Алхаза, повернувшись. — А, это ты, мальчик из селения Соледелов? Внезапно нахмурившись, он пристально всмотрелся в Трикса. — Я волшебник Трикс! — воскликнул Трикс. — Тот самый, которого ты безуспешно пытался отправить в сердце ада. — Трикс! — закричала Анет и, ахнув, упала на песок. Тиана торопливо подобрала впавшую в беспамятство фию и спрятала за пазуху. Я не пытался, я отправил, возразил алхазап, утратив к фе всякий интерес. Как ты вернулся? И почему ты вернулся раньше, чем был изгнан? Потому что я, великий волшебник, стараясь придать голосу твердость, сказал Трикс. И я вызываю тебя на магическую разборку. Что? Алхазап нахмурился. — На магическую дуэль? — Нет, на разборку. Пусть заклинаниями сражаются слабаки, не постигши глубин магии. Мы же разберем наше волшебство и поймем, кто из нас сильнее. — Господин мой, я чую подвох в его словах, — воскликнул Хамас. — Лучше будет, если я зарублю предателей, вкравшихся в ряды твоей стражи. Трикс перехватил копье покрепче, хотя в свою способность сразиться с опытным воином не очень-то верил. — Я полагаю, что ты прав, верный Хамас, — задумчиво сказал Алхазаб. — Раз уж он смог выжить после моего заклинания, то разумно будет попробовать сталь. И в этот миг земля под ногами задрожала, песок фонтанами ударил вверх, и из-под земли стали выбираться сверкающие стальные големы, размахивающие руками, в которых были зажаты огромные сабли, топающие огромными ногами, сверкающие стеклянными глазами, Големы выглядели очень внушительно. Воины Алхазаба в ужасе попятились. Несколько смельчаков попытались ударить големов мечами. Некоторые принялись стрелять из луков и кидать копья, но не похоже было, что големам это хоть как-то вредит. Через несколько мгновений големы образовали круг, отгородив прозрачного бога, десяток его охранников и сподвижников, труппу господина Майхеля и три Трикс Истианы. Забавно спокойно сказал Алхазаб. — Это же... — Гномы! — завопил Хамас. И впрямь, вслед за големами из-под земли лезли гномы, мрачные, воинственные, с заплетенными в боевой уклад бородами, на кончике каждой бороды шипастый тяжелый шар, чтобы отмахиваться от врагов, с остро наточенными кайлами. Единственное, что немного выбивалось из их облика, это большие темные очки, поблескивающие из-под шлемов. Гномы встали спиной к големам, образовав второй меньший круг. Эй, бородатый окликнул их алхазап. Привет! Как это понимать? Я пришел к вам с миром, я ушел от вас как друг. Почему вы встали на сторону моих врагов? Вперед вышла Груя. Она выглядела немного смущенной, но ответила твердо. Привет и тебе, алхазап, которого мы приняли как друга, и который ушел не попрощавшись. Не хотел вас беспокоить бурнул хазаб Мы, лишенные магии, помогли тебе стать самым великим волшебником в мире, продолжала Груя. А ты даже не объяснил нам, в чем наша проблема. Ну не умеете выколдовать, и все тут, ответил алхазаб. Разве я клялся, что дам вам ответ? Пусть так, согласилась Груя. Но ты начал войну. Ты готов весь мир утопить в крови. Великие дела требуют великих жертв. Алхазап пожал плечами. — Раз уж я стал так могуч, что могу переделать весь этот мир, почему бы не сделать его еще лучше? — А ты уверен, что, разрушив старое, сумеешь построить новое? — А кто меня остановит? Он — Он. Груя указала на Трикса. Хамас кивнул охранником, и те встали вокруг прозрачного бога. Трикс поймал негодующие взгляды недавних боевых товарищей и смущенно опустил глаза. — Позволь нам убить их всех, — сказал Хамас. — Наши войска сметут этих железных кукол и бородатых карликов. Дай приказ. — Будет много крови, — задумчиво сказал Алхазап. — Чего ты хочешь, гном? — Поступи, как подобает вождю. Сразись с Триксом, один на один. — Я уже побеждал щенка в честной магической дуэли, — ответил Алхазап. Могу победить и в обычной схватке. — А ты победи меня в бою на словах, — предложил Трикс. — Это еще как? — Я говорю о магической разборке, — объяснил Трикс. Когда сражаются два воистину могучих мага, они не бросают друг в друга огненными шарами и не отправляют друг друга в болото и пустыни. Они всего лишь разбирают колдовство друг друга на отдельные слова и высказывают свое мнение по поводу заклинаний. — И что? — удивился Алхазаб. — Тот, кто первым начинает орать, размахивать руками и обзываться, считается побежденным, — объяснил Трикс, — потому что маг, потерявший самообладание, теряет и все свои способности. Это каждому известно. — Я? Орать, размахивать и обзываться? — Алхазаб захохотал. — Я могу прикрикнуть, могу пригрозить, могу и оскорбить. Но я делаю это спокойно и взвешенно, как и подобает вождю и волшебнику. Это глупое состязание, из которого ты не выйдешь победителем, сосунок! — Тогда почему ты боишься сразиться со мной? — спросил Трикс. Алхазап усмехнулся, щелкнул пальцами и сказал. — Слушайте меня, мои верные воины! Гнусные предатели вызывают меня на поединок. Что ж, все вы станете его свидетелями. Сейчас мы с этим недорослем, который призлейше оплатил за предобрейшее, выскажем все, что друг о друге думаем.